Есть основания предполагать, что здесь замешаны и зарубежные спицы по части покушений, в первую очередь из КГБ. КГБ уже не существует, перебил доклерк. По крайней мере, тот КГБ, который мы знаем, есть безработные офицеры КГБ, возразил Ван Херден. Ранее я информировал вас, господин президент, что в настоящее время к нам поступает большое количество предложений от бывших сотрудников советской разведслужбы, службы, готовых работать на нас. Деклер кивнул. Такая информация действительно была. У Загора всегда есть ядро. Помолчав, сказал он. Один человек или группа лиц зачастую очень малочисленная. Вот они-то, находясь в глубокой тени, являются тайной движущей силой. Кто эти люди? Не знаю, — ответил Ван Хердон. И это меня тревожит. В армейской службе безопасности работает некто Франц Маллан, который наверняка в этом замешан. По неосторожности он держал часть материалов по заговору в файлах своего компьютера, не заблокировав доступа. Я обнаружил их, когда просил одного из моих доверенных лиц провести рутинную проверку. — Кто бы знал, — подумал доклерк, — вот до чего дошло офицеры безопасности следят друг за другом тайком читают чужие файлы постоянно подозревают друг друга в политической измене Но почему они выбрали меня спросил деклерк почему не на собой их меня и мандел пока на этот вопрос нет ответа хотя можно без труда представить себе каковы будут последствия если их план осуществится деклерк махнул рукой Он прекрасно отдавал себе отчет, что произойдет катастрофа. Меня тревожит еще одно обстоятельство, — продолжал Ван Хердон, Мы постоянно держим под наблюдением кое-кого из известных киллеров, как черных, так и белых, такие, кто за соответствующим взду готов убить кого угодно. Смею утверждать, что эти профилактические меры помогли нам успешно предотвратить возможные теракты против ряда политических деятелей. Так вот. Вчера из полиции безопасности в Умтате сообщили, что некий Виктор Мабаша несколько дней назад ненадолго выезжал в Йоханнесбург и вернулся в Нтибане с небольшой суммой денег. Доклерк сривился. — Возможно, это всего лишь случайность? Не уверен. — отозвал Хердон. Если бы я задумал убить президента страны, то выбрал бы Виктора Мабашу. Доклерк вскинул брови. А если б вы готовили теракт против Нельсона Манделы, тоже. Черный киллер-профессионал. Да, и весьма компетентный. Деклерк встал, помешал в костре, который потихоньку угасал. Сейчас ему совсем не хотелось выслушивать, какими качествами отличается компетентный киллер. Он подбросил огонь дров, расправил плечи. Отблески вновь вспыхнувшего костра заиграли на лысине. Деклерк устремил взгляд ночное небо, на южный крест. Он очень устал. И все же он старался осмыслить, сказанное Иван Херденом. Да, заговор более чем вероятен. Сколько раз он представлял себе киллера, подосланного к нему, этими белыми безумцами, бурами который постоянно ставит ему в вину, что он продает страну черным. — Конечно, — думал он, — и о том, что будет, если умрет Манделла, Безразличной, естественной смертью ли от рук убийцы.